Он в отчаянии повернулся к Джерику. «Ты можешь говорить на их линго?» «Боюсь, что нет», — ответил Джерик. «Переводильные пилюли эффективны лишь для одного языка, а в настоящее время я говорю на вашем». Инспектор Спрингер, казалось, отвлекся от Джерика на какой-то момент. «Другие просто исчезли», — огорчился он, убежденный, что кто-то намеренно обманывает его. «Джерик». «Они были иллюзией», — успокоил его Джерик. «Это настоящие космические путешественники». Инспектор Спрингер сделал очередное движение по направлению к капитану Мадерсу. «Дзилен Пугоф!» — предостерег его дерзкий Мадерс и сильно легнул сотрудника Скотланд-Ярда своей копытообразной ногой. «У-у-у!» — завопил снова инспектор Спрингер. «Хорошо!» Ты просил этого. Он стал похож на разъярённого быка. Капитан Мэберс оттолкнул стол. Серебряные приборы рассыпались со звоном по полу. Двое бойцов из его экипажа, увидев ножи и вилки, упали на коленки и стали подбирать холодное оружие в возбуждённо-тараторя, на будто нашли закопанное сокровище. Не трогайте кухонную утварь, зарал инспектор Спрингер. Ладно, ребята, вытайте их. Констебли достали дубинки и кинулись на латов, которые отбивались столовыми приборами и музыкальными инструментами. В ресторан вошёл мистер Джексон, он сам повесил пальто и шляпу, поскольку все служащие покинули свои посты. Мало интересуясь столпотворением в центре зала, он прошёл к месту, где тихо сидел стонущий Фрэнк Гаррис. Донна Изабелла хлопала в ладоши и хихикала, а Джеррик Карнелиан и миссис Андервуд, потрясая кулаками, прыгали по полю сражения с требованием арестовать Латов. Инспектор Шпрингер, казалось, не верил, что долгом инспектора может быть такая мелочь, как поимка карликов-музыкантов из отдалённой галактики. Добрый вечер. Приветливо поздоровался Джексон и, открыв изящный золотой портсигар, достал египетскую сигарету. Вставив её в мундштук, он прикурил от спички и прислонился к колонне, продолжая наблюдать за битвой. "Я так и думал, что найду вас здесь", добавил он.